Пол был серьезен. «Теперь ты видишь, Пол!» Голос Кэлли звучал так, словно она опять собиралась расплакаться. «А попадет нам с Чарльзом. Скажут, что мы тебя втянули, что мы уже достаточно большие и должны лучше во всем разбираться, понимаешь?» Пол заметно посветлел лицом. «Да», — сказал он, — «мы заперты и ничего сделать не можем». Ребята услышали, как во двор въехала машина. Скрипнули тормоза, раздались чьи-то голоса. «Еще кого-то привезли!» — взволнованно воскликнул Пол. Чарльз подошел к окну, но не решился тронуть штору. Нас заметят. «Я знаю, что надо делать!» — сказала Кэрри. «Выключай свет!» Чарльз повернул выключатель у двери и только тогда в темноте отогнул угол шторы. Она неожиданно с грохотом поднялась. В комнату полился розоватый свет, слабый, но ясный. «Светает», — удивленно сказал Чарльз. «Утро! Туман исчез. Нас не было всю ночь». Он посмотрел вниз во двор. «Слушай, Кэри, «Что? Никого они не привезли. Это Кэри. Это... это же кровать!» Кэрри вскочила со своего кресла, а пол отшвырнул одеяло. Они кинулись к окну. Двое полицейских выгружали из фургона кровать. Потом полицейские подтащили кровать к стене, постояли, глядя на нее и растирая руки, и засмеялись. «Я и сам бы вздремнул», — сказал один, когда они входили в здание. Двор затих. «Если бы мы могли до нее добраться», — вздохнул Чарльз. «Если бы», — сказала Кэрри. Бледный свет мягко освещал их лица, с тоской смотревшие из-за решетки. Чудеса в полиции На следующее утро около девяти часов сержант и инспектор смотрели друг на друга через инспекторский стол. Инспектор сидел. Сержант стоял. Лицо его было красным, фуражку он держал в руках. «И это все, что я знаю, сэр», — говорил он. «Но каким образом они улизнули?» — спросил инспектор. «Боюсь, я не совсем вас понимаю, сержант. Прежде всего, как они попали во двор?» «Видите ли, сэр, миссис Уоткинс повела их посмотреть на мой садик». «Посмотреть на ваш садик?» — удивленно переспросил инспектор. «Да, георгины, сэр, в горшках, в конце двора. Миссис Воткинс называет их «моим садиком». У меня там еще душистый горошек. Отлично всходит горошек-то. Я не знал, сержант, что вы садовод. Довольно холодно, заметил инспектор. Ну, а потом? Миссис Водкин, сэр. Ей очень понравились эти ребятишки. Она подумала, что они еще захотят посмотреть на птичку, сэр. На птичку? Я держу канарейку, сэр. Там, внизу. «Я как раз выносил клетку сегодня утром на солнышко, э, так сказать». «У вас там еще что-нибудь есть во дворе?» Сержант переступил с ноги на ногу. «Нет, сэр, только шелкопряды». Инспектор взглянул в окно, сжав губы так, словно пытался силой удержать их вместе. И вы оставили детей одних во дворе?» Сурово спросил он. «Так ведь, сэр, ворота были заперты, сэр». Робертс дежурил снаружи. «Я только заглянул в коридор хлебночайку с миссис Воткинс. Она там ждала». «Так, продолжайте. Сколько времени вы хлебали этот чаек?» «Нисколько, сэр. Я только взял чашку у миссис Воткинс, Положил сахарку, размешал и сразу вышел. А потом... Ну, а детей уже не было. Я сначала подумал, что они зашли за колонны. Сержант вытер лицо носовым платком. Но нет, прибавил он. Исчезли. Да, сэр, исчезли. И кровать тоже? Да, сэр, и кровать Мы обыскали помещение. Ворота были еще на замке. Роберт сказал, что ничего не заметил. Инспектор разглядывал свои ногти. «Весьма странно. Миссис Откинс подтверждает вашу историю?» «Да, сэр». «Значит, говорите, миссис Воткинс, они понравились?» «Да, сэр. Они были славные ребятишки, сэр, воспитанные». Я тут рассердился на них прошлой ночью, ушиб ногу об их кровать, а они совсем не обиделись. Инспектор откинулся в кресле. «Стало быть, они и вам пришлись по душе». «Прошлой ночью нет, но сегодня утром, знаете, сэр, они так хвалили мою птичку, и вы, наверное, пожалели, — медленно произнес инспектор, не спуская глаз сержанта, — что вообще привели их сюда». Сержант посмотрел на инспектора округлившимися глазами и глотнул воздух. «Думаете, я пошел и выпустил их, да?» На его полном лице появилось суровое и величественное выражение. «Уверяю вас, сэр, мне и в голову не пришло ничего подобного. Я знаю свои обязанности, сэр». Он стоял с обиженным видом, уставившись в одну точку на стене над головой инспектора. Инспектор улыбнулся. «Извините, сержант, если я был к вам несправедлив. Но вы же рассказали мне сущую небылицу, сами понимаете. Если передние ворота заперты, выйти со двора абсолютно невозможно. Знаю, сэр. Да еще эта ерунда с кроватью». «Да, сэр», — сказал сержант. «Этих детей никак нельзя считать правонарушителями. Они просто шалили, так ведь?» «Да, сэр». Неожиданно в глазах сержанта блеснул веселый огонек. Он повертел в руках фуражку и, покраснев, поглядел на инспектора так, будто с трудом решался выразить свою мысль словами. — Мне кое-что сейчас пришло в голову, сэр. — Ну? — Девчурка, когда я спросил, как она перенесла кровать из Бэтфорджера... — Да, — сержант понизил голос. — Она сказала... «По волшебству!» На какой-то момент инспектор онемел. Потом слабым голосом произнес. «Ну, знаете, сержант!» Румянец на щеках сержанта стал гуще. «Я знаю, сэр!» — покорно сказал он. «Ну, знаете, сержант!» Продолжал инспектор, вставая и начиная собирать бумаги к судебному заседанию. «Вы же взрослый человек, в конце концов. прости эти фантазии».